кто то вдруг тронул его за локоть и вполголоса проговорил над самым ухом лев николаевич ступай брат за мной надоть